Глава двадцатая. Стажировка в агентстве официально завершилась в начале сентября. Под конец надо было поговорить с Санни, обсудить планы на будущее, подвести итоги и вынести уроки. Но мне нечего было ей сказать ни по одному из пунктов. В свой последний день я зашла к ней в кабинет, она попросила закрыть дверь и предложила сесть. «Итак, работать в литературном агентстве ты не хочешь», — сказала она. Я улыбнулась, словно она пошутила — Она бросила взгляд на бумаги и отложила их, облокотилась на стол, переплела пальцы и уткнулась в них подбородком. «Я за тебя переживаю», — сказала она. «Похоже, у тебя нет плана». «Да, чего нет, того нет». «Ты надеешься, что разберёшься по ходу дела». Я смотрела в окно позади неё, на красивые георгианские дома и проезжающие автобусы. Снова пошёл дождь. «Расскажи, как каникулы», — сказала она как у Мелисы продвигается работа. Я рассказала ей про Этабль, про Дерека, которого Санни знала, и про Валерии, о которой была наслышана. Санни считала её суровой женщиной. Я слегка поморщилась, и мы рассмеялись. Я поняла, что не хочу уходить из кабинета Санни, будто ещё не всё закончено. «Я не знаю, что делать», — сказала я. Она кивнула и выразительно пожала плечами, мол, «бывает». «Что ж, ты писала очень хорошие отчеты, сказала она. «Если понадобятся рекомендации, дай знать. И я уверена, что мы скоро увидимся». «Спасибо», — сказала я. «За всё». На прощание она посмотрела на меня не то сочувственно, не то обеспокоенно, и вернулась к бумагам на столе. Попросила, чтобы по пути я вызвала Филиппа. Так я и сделала. Тем вечером дома я допоздна переставляла запятые в длинном стихотворении, которое писала — я заметила, что Ник в сети и отправила ему сообщение. «Привет». Я сидела за кухонным столом с чашкой мятного чая, потому что молоко в холодильнике прокисло. Он в ответ спросил, получила ли я его имейл e пять дней назад, и я ответила, что да, и добавила, мол, пусть он не волнуется из-за стрёмного телефонного звонка. Я не хотела рассказывать ему про больницу и почему я там оказалась. История ещё не закончилась и вообще было как-то неловко. Он сказал, что с тех пор, как мы с Бобби уехали из Франции, все по нас очень скучают. Я. Одинаково по обеим? Ник. Ха-ха. Ник. -ха. Ник. Ну, я, наверное, скучаю по тебе чуточку сильнее. Я. Вот, спасибо. Ник. Я всё ещё просыпаюсь по ночам от шагов на лестнице. Ник. А потом вспоминаю, что тебя нет. Ник. Жутко разочаровывает. Я рассмеялась про себя, хотя никто меня не видел. Я любила, когда он был так открыт, когда наши отношения походили на текстовый файл, который мы вместе писали и редактировали, на затянувшуюся секретную шутку, непонятную остальным. Мне нравилось, что мы как будто соавторы. Нравилось воображать, как он просыпается по ночам и думает обо мне. Я. Вообще-то это очень мило. Я. Я скучаю по твоему симпатичному лицу. Ник. «На днях хотел отправить тебе одну песню, которая напоминает мне о тебе. Ник. Но представил твой саркастичный ответ и струсил. Я. Ха-ха-ха. Я. Пришли, пожалуйста. Я. Обещаю обойтись без сарказма. Ник. А можно позвонить тебе голосом? Ник. Я выпил и уже замучился печатать. Я. Да ты напился, вот почему ты такой обходительный. Ник. «По-моему, Джон Китс придумал специальное название для таких женщин, как ты. Ник. Французская. Ник, ты понимаешь, на что я намекаю?» «Я. Позвони, пожалуйста». Он позвонил. Его голос в телефоне был не таким уж пьяным. Скорее, сонным, в хорошем смысле. Мы обменялись признаниями, что скучаем друг по другу. Я держала чашку мятного чая, и она остывала под пальцами. Ник снова извинился за тот звонок. «Я негодяй», — сказал он. «Не говори так», — сказала я. «Нет, я негодяй», — сказал он. «Подлец». Он рассказал, чем они занимались в этабле, о погоде и о каком-то замке, куда они ездили. Я рассказала, что у меня закончилась стажировка, и он заметил, что я никогда в неё по-настоящему не вкладывалась. «Может, меня отвлекала драма в личной жизни», — сказала я. «Ах да», — хотел спросить, — сказал он. «Как у вас с Бобби?» Она же всё поняла про нас. И как это вышло? Да, неловко получилось. Я переживаю. Это ведь твои первые отношения с тех пор, как вы расстались? «Пожалуй», — сказала я. «Ты думаешь, из-за этого всё так странно? Ну, вы же не очень-то отдалились друг от друга, хоть и расстались. Вы по-прежнему много времени проводите вместе». Она меня бросила, не я её. Ник помолчал, а когда снова заговорил, голос звучал так... Словно он озадаченно улыбается. «Да, я знаю», — сказал он. «Это важно?» Я закатила глаза, но разговор был мне приятен. Я поставила чашку на стол. «Послушай», — сказала я. «Я догадываюсь, зачем ты мне звонишь». «И зачем?» «Ты хочешь заняться сексом по телефону». Он рассмеялся. На это я и рассчитывала и наслаждалась произведённым эффектом. Он хохотал в голос. «Ты знала, ты знала», — сказал он. «Да, я такой». Тут мне захотелось рассказать ему про больницу, раз он так душевно со мной разговаривал. Он бы меня утешил, но я опасалась, что разговор станет слишком серьёзным. Мне не нравилось загонять его в угол и принуждать к серьёзным разговорам. «Между прочим», — сказал он, «сегодня я видел на пляже девушку, очень похожую на тебя. Люди то и дело говорят, что я на кого-то похожа», — сказала я. «А потом посмотришь на этого кого-то», и он настолько невзрачный, что надо притворяться, будто не обиделась. Эта девушка не такая. Она была очень привлекательная. Ты рассказываешь мне, что встретил симпатичную незнакомку, как мило. Она была вылитая ты, — сказал он. Только, наверное, не такая язва. Может, мне лучше с ней роман закрутить? Я набрала полный рот чая и проглотила. Как глупо, что я так долго не отвечала на его письмо, — подумала я. И как здорово, что он не стал на этом зацикливаться и обижаться. Я спросила, что он делал днём, и он ответил, что весь день игнорировал звонки родителей и теперь угрызается. «Твой отец красивый, как ты?» — сказала я. «Что, думаешь, двинуться в этом направлении? Он законченный правый. Я мог бы также упомянуть, что он всё ещё женат, но когда тебя это останавливало?» «Мила, и кто из нас язва?» «Прости», — сказал он. «Ты абсолютно права, ты должна соблазнить моего отца». «Думаешь, я в его вкусе?» «Безусловно. Но, во всяком случае, ты очень похожа на мою мать». Я рассмеялась. Я смеялась от души, но всё равно старалась, чтобы Ник хорошо слышал смех. «Я пошутил», — сказал Ник. «Ты там плачешь или смеёшься? Ты не похожа на мою маму». «Твой отец на самом деле правый, или это тоже шутка?» «Никаких шуток». Папа на самом деле стяжатель богатств. И жена-ненавистник. Бедных просто презирает. Можешь себе представить, как он любит меня, своего женоподобного сына актера? Я хохотала до слез. Ты не женоподобный, сказала я, ты воинственно гетеросексуален. Твоей любовнице 21. Вот это отец, пожалуй, одобрил бы. По счастью, он никогда не узнает. Я скользнула взглядом по пустой кухне и сказала: Я сегодня уборку в квартире сделала в ожидании твоего возвращения из Франции. «Правда? Мне льстит. Вот это, я думаю, уже считается сексом по телефону. Заглянешь ко мне?» Помолчав, он сказал, «Конечно». Не похоже было, что разговор ему надоел, но он явно задумался о другом. Потом сказал, «Ты правда странно разговаривала той ночью. Ты была пьяна? Забудь. Просто ты же совсем не фанат телефонных звонков». «Тебя что-то расстроило?» Я услышала в телефоне какой-то шум и треск. «Алло?» — позвал он. Открылась дверь, и голос Мелисы сказал. «Ой, ты по телефону разговариваешь?» Ник ответил. «Да, еще пару секунд». Дверь закрылась. Я молчала. «Я загляну», — тихо сказал он. «Мне пора, ничего?» «Конечно». «Прости». «Иди уже», — сказала я. «Живи своей жизнью». Он повесил трубку. На следующий день наша подруга Марианна вернулась из Бруклина и рассказала нам обо всех знаменитостях, что ей повстречались. За кофе показала нам фотки на телефоне. Бруклинский мост, Кони Айленд, сама Марианна улыбается, а рядом нечётко снятый мужчина, предположительно Брэдли Купера. Я не поверила. «Вот это да!» — сказал Филипп. «Круто!» — согласилась я. Бобби облизала чайную ложечку и промолчала. Я была рада снова видеть Марианну, рада выслушивать её жалобы, словно моя жизнь ничуть не изменилась и шла по накатанной. Я спросила про её парня Эндрю, нравится ли ему его новая работа, что творится с его бывшей, она по-прежнему засыпает его сообщениями на Фейсбуке. Я похвасталась, как удачно прошла стажировка Филиппа в агентстве. Теперь он станет хищным литагентом, сколотит миллионы. Я видела, что ему приятны мои слова». «Лучше так, чем торговать оружием», — сказал он. Бобби хмыкнула. «Боже, Филипп, это что ли твой золотой стандарт?» — сказала она. «По крайней мере, я не торгую оружием». И тут я потеряла контроль над разговором. Не успела я спросить Марианну еще о чем-нибудь. Филипп начал расспрашивать нас про этабль. Ник с Мелиссой остались там. Вернуться через две недели. Бобби ответила Филиппу, что мы хорошо повеселились». Как успехи с ником? спросил он меня. Я уставилась на него. И он пояснил Марианне, у Фрэнсис роман с женатым парнем. Ничего подобного, сказала я. Филип шутит, сказала Бобби. Тот самый знаменитый Ник, сказала Марианна. Расскажите. Мы просто друзья, сказала я. Но он явно на тебя запал, сказал Филип. Фрэнсис, да ты искусительница, сказала Марианна, он ведь женат. И притом счастлива, сказала я. Чтобы сменить тему, Бобби обронила что-то про переезд. Мол, она хочет снять квартиру поближе к центру. Марианна сказала, что на рынке жилья кризис, она слышала в новостях. «И никто не хочет сдавать студентам», — сказала Марианна. «Серьезно, посмотрите объявление». «Так ты переезжаешь?» — сказал Филипп. «Это незаконно писать в объявлении не для студентов», — сказала Марианна. «Это дискриминация». «Тебе какой район?» — спросила я. «У меня там вторая комната сдается». Бобби взглянула на меня и усмехнулась. «Можем стать соседками», — сказала она. «Сколько?» «Я спрошу у отца», — сказала я. С отцом я не разговаривала с тех пор, как побывала у него дома. Тем вечером, когда я набрала его после кофейни, он ответил и вроде был довольно трезв. Я постаралась стереть из памяти воспоминания о ложке в банке с майонезом и мухах, бившихся в стекло. Мне хотелось общаться или с человеком, который живет в ухоженном доме, или с бесплотным голосом, чьей жизнью можно вовсе не интересоваться. Мы поговорили про вторую комнату. Он сказал, что его брат назначил несколько просмотров, а я сообщила, что Бобби ищет, куда переехать. «Кто это?» — сказал он. «Что за Бобби?» «Ты знаешь, Бобби, мы в школе вместе учились». «Дружили, в смысле? А сейчас ты с кем дружишь?» «У меня других друзей не было», — сказала я. «Я думал, тебе будет удобнее с соседкой-девушкой». «Бобби и есть девушка». «А, дочка Линча, что ли?» — сказал он. На самом деле фамилия Бобби была Коннолли, но фамилия её матери Линч, так что я не стала уточнять. Отец сказал, что брат может сдать ей комнату за 650 в месяц, и её отца эта цена устроила. «Он хочет, чтобы у меня был тихий уголок для учёбы», — сказала Бобби. «Плохо же он меня знает». На следующий день её отец привёз Бобби на своём джипе со всеми вещами. Она притащила с собой постельное бельё и жёлтую настольную лампу, плюс три коробки книг. Мы выгрузили вещи, и её отец уехал, а я помогла Бобби застелить кровать. Она принялась расклеивать по стенам открытки и фотографии, а я надевала наволочки. Она повесила нашу фотку. «Мы в школьной форме сидим на баскетбольной площадке», на нас были длинные клетчатые юбки, отвратительные пупырчатые туфли. Но мы смеялись. Мы обе смотрели на наши юные лица, а те смотрели на нас в ответ, словно наши предки или, может, наши дети. Семестр начинался только через неделю, а тем временем Бобби купила красные укулеле и валялась на диване, наигрывая сапоги из испанской кожи, пока я готовила ужин. Она чувствовала себя как дома, передвигала мебель в моё отсутствие, клеила на зеркала вырезки из журналов. Увлечённо изучала окрестности. Однажды мы зашли в мясную лавку за фаршем, и Бобби спросила у парня за прилавком, как его рука. Я понятия не имела, о чём она говорит, даже не знала, что она тут уже бывала, но заметила на запястье у парня голубой гипс. «Никак», — ответил он, — «нужна операция, всё такое». Он накладывал красное мясо в целлофановый пакет. «Ох, печально, как», — сказала Бобби. «И когда назначили?» «Перед Рождеством», — сказал он. «Хрен мне дадут выходной». «Тут ведь как? Скорее окажешься у Месси в похоронной конторе, чем выходной получишь». Он протянул ей пакет с мясом и добавил. «Раньше в гроб ляжешь». Статья вышла за день до начала занятий. С утра я зашла в книжный Исенс и пролистала журнал, ища своё имя. Остановилась на нашем с Бобби портрете, огромном во всю полосу, снятом в саду в Этабле. Я не помнила, чтобы Мелиса нас там фотографировала. На снимке мы с Бобби сидели за завтраком. Я наклонилась к ней, словно хотела что-то шепнуть на ухо, а она смеялась. Фотография была потрясающая, пронизанная светом. В ней были непосредственность и теплота, которых не доставала в предыдущей фотосессии. Интересно, что скажет Бобби, подумала я. Статья оказалась кратким восторженным репортажем с наших выступлений и обзором поэтических чтений в Дублине в целом. Друзья прочли и сказали, что портрет восхитительный. Санни поздравила по электронной почте. Одно время Филипп повсюду таскал с собой журнал и читал заметку с нарочитым акцентом, но шутка быстро всем приелась. Такие статьи постоянно печатали в маленьких журналах, и вдобавок мы с Бобби, которые месяц не выступали. Началась учеба, и я погрузилась в нее с головой. Мы с Филиппом вместе ходили на семинары, спорили по мелочи о романистах XIX века, и все споры заканчивались тем, что он говорил. «Ну, наверное, ты права». Однажды вечером мы с Бобби позвонили Милисе и поблагодарили за статью. Мы сидели вдвоём у стола, включив громкую связь. Милиса рассказала, сколько всего мы пропустили в этабле. Грозы, поездка в замок, я всё это уже слышала. Мы рассказали, что теперь вместе снимаем квартиру, и она одобрила». Бобби сказала, «Надо бы пригласить тебя в гости как-нибудь». И Мелисса сказала, что это было бы прекрасно. Ещё сказала, что они возвращаются завтра. Я натянула рукава до кончиков пальцев и рассеянно поскребла пятнышко на столе. Я всё перечитывала наши разговоры с Бобби, делая поиск по разным словам, и все они словно пытались меня разозлить. Поискав слово «чувство», я наткнулась на вот эту беседу на втором курсе. «Бобби». Ты не очень-то распространяешься о своих чувствах. Я. Это просто твое мнение обо мне. Я. Будто бы у меня есть какая-то тайная эмоциональная жизнь. Я. Я просто не очень эмоциональная. Я. Я ничего не рассказываю, потому что нечего рассказывать. Бобби. По-моему, нет никаких неэмоциональных людей. Бобби. Это все равно, что утверждать, будто у тебя нет мыслей. Я. Ты живёшь насыщенной эмоциональной жизнью, поэтому думаешь, что и все остальные такие же. Я. А если они не рассказывают, значит, что-то скрывают. Бобби. Ладно. Бобби. Тут мы с тобой не совпадаем. Не все беседы были такими. Поиск чувств вытащил вот этот январский разговор. Я. Я о том, что фигуры власти всегда вызывали у меня отвращение. Я. Я. Но только встретив тебя, я смогла это сформулировать, и ощущения стали убеждениями. Я. Ну, ты поняла. Бобби. Ты бы до этого дошла и без меня. Бобби. Ты коммунистка по наитию. Я. Да, но, возможно, я ненавидела власть только потому, что меня бесит, когда мне указывают, что делать. Я. Если бы не ты, я бы, может, секту возглавила. Я. Или стала поклонницей Айн Рент. Бобби. «Эй, меня бесит, когда мне указывают, что делать?» «Я... Да, но из духовной чистоты. Я... Не из-за жажды повелевать». «Бобби, психолог из тебя хреновый. С какой стороны ни посмотри». Я помнила этот разговор. Помнила, как тяжело он мне дался. Помнила ощущение, будто Бобби не понимает меня или даже нарочно не вникает в то, что я пытаюсь сказать. Я тогда была у мамы, сидела наверху, накрывшись одеялом а пальцы всё равно замёрзли. Я провела Рождество вдали от Бобби и хотела сказать, как сильно по ней скучаю. Вот ради чего я затеяла разговор. Вот чем думала поделиться. Ник пришёл к нам как-то после обеда, через несколько дней после возвращения, когда Бобби была на лекции. Я впустила его, мы несколько секунд смотрели друг на друга и меня словно чистой водой напоили. Он загорел, волосы высветлились, «Чёрт, ты отлично выглядишь», — сказала я. Его это насмешило. Зубы его сияли белизной. Он окинул взглядом коридор и сказал, «Уютная квартирка. Почти в самом центре, дорогая, наверное». Я сказала, что это квартира папиного брата, и он ответил, «Да ты богатая наследница. Ты не говорила, что у твоей семьи недвижимость в Либертис. Всё здание или только квартира?» Я легонько толкнула его в плечо и сказала, «Только квартира». Он коснулся моего запястья, а потом мы стали целоваться, и я всё повторяла шёпотом. «Да. Да».